мастеров Иван тургенев песни торжествующей любви посвящается памяти гюстава лубера ерзай заблуждаться и мечтать. Шиллер. Вот что я вычитал в одной старинной рукописи. Около половины шестнадцатого столетия проживала в Ферраде. Она процветала тогда под скипетром своих великолепных ярцогов, покровителей искусства и поэзии проживало два молодых человека по имени Фабий и Муцый. Ровесники годами, близкие родственники, они почти никогда не разлучались. Сердечная дружба связала их с раннего детства. Одинаковость судьбы скрепила эту связь. Оба принадлежали к старинным фамилиям. Оба были богаты, независимы И бессемейный. Вкусы, наклонности были схожи у обоих. Муций занимался музыкой, Фабий – живописью. Вся Феррада гордилась ими как лучшим украшением двора, общества и города. Наружностью они, однако, не походили друг на друга хотя оба отличались стройной юношеской красотою. Фабий был выше ростом был лицом и волосом рус, а глаза имел голубые. Муций напротив имел лицо смуглое, волосы черные. И в темнокарих его глазах не было того веселого блеска на губах той приветливой улыбки, как у Фабия. Его густые брови надвигались на узкие веки, тогда как золотистые брови Фабия уходили тонкими полукругами на чистый и ровный лоб. Муций и в разговоре был менее жив. Совсем тем оба друга одинаково нравились дамам, ибо недаром были образцами рыцарской угодливости и щедрости. В одно и то же с ними время Проживала в Ферраре девица по имени Валерия. Ее считали одной из первых красавиц города, хотя видеть ее можно было очень редко, так как она вела жизнь уединенную и выходила из дому только в церковь, да в большие праздники на гуляние. Она жила со своей матерью, благородной, но небогатой вдовой, у которой не было других детей. Всякому, кому только не встречалась Валерия, она внушала чувство невольного удивления и той же невольного нежного уважения. Так скромна была ее осанка, так мало, казалось, сознавала она сама всю силу своих прелестей. И мы, правда, находили ее несколько бледной. Взгляд ее глаз, почти всегда опущенных, выражал некоторую застенчивость и даже поязливость. Ее губы улыбались редко и то слегка. Голос ее едва ли кто слышал, но ходила молва, что он был у нее прекрасен и чист. Запершись у себя в комнате ранним утром, когда все в городе еще дремало, она любила напевать старинные песни под звуки лютни, на которые сама играла. Несмотря на бледность лица, Валерия отцвела здоровьем. И даже старые люди, глядя на нее, не могли не подумать. О, как счастлив будет тот юноша, для кого распустится наконец этот еще свернутый в лепестках своих, еще не тронутый и девственный цветок. Фабий эмоций увидели Валерию в первый раз на пышном народном празднике, устроенном по велению герцога Феррарского Эркола сына знаменитой Лукреции Борджия, в честь знатных мельмож, прибывших из Парижа по приглашению герцогини дочери французского короля Людовика XII.